Глава третья Совет закончился только через несколько часов, за которые я успел не только перекусить, но и вздремнуть. Когда речь шла обо мне, казалось, это самая тяжелая часть совета, но потом, после предложения о дуэли с Дриадой, разгорелись жаркие споры. Тема была действительно больной, Дети джинны рождались регулярно, и далеко не все были в состоянии убить собственное дитя. Однако законы, установленные Вечной Матерью, были строги. Основная причина их появления была прозрачна и понятна. В раннем возрасте дети, не скованные магическими ограничениями, могли сотворить ужасное, даже не понимая, что именно не так. Уничтожить целый город и себя заодно было вполне посильной задачей. Ведь небольшому городу не так много и надо для вымирания. Отравленная вода во всех окрестных колодцах, ядовитый туман, опустившийся летней ночью, сошедшие с ума домашние животные, начавшие нападать на своих хозяев. При этом такие природные маги не создавали заклятия, они ими жили, были неразрывной частью. Именно поэтому они так сильно менялись физически. А кроме того, они черпали энергию из того, на что воздействовали. Любое живое существо быстро теряло свои силы и умирало за считанные часы. И, возможно, именно такая судьба постигла мать-малуши. Чистая душой женщина, понимая, что скоро погибнет, попросила служанку спасти ребенка, и та сделала, что могла. И пусть получилось у нее не очень, царевна лягушка выжила. Из услышанного во время совета мне стало понятно, что рождение джина было событием хоть и чрезвычайно редким, но все же не являющимся чем-то экстраординарным. Каждый тысячный ребенок двух чистокровных эльфов вполне мог стать джином. Учитывая продолжительность жизни эльфиек, у них вполне могло быть 20, а то и 100 детей у каждой, хотя они ограничивались двумя-тремя, потому что один из тысячи, это все же не маленький шанс. За рождением детей наблюдала специальная организация «Повитухи ночи», в обязанность которых входила не только забота о здоровье роженицы и младенца, но и немедленное убийство ребенка при обнаружении первых же признаков джина. Такое совмещение двух важнейших функций делало их очень могущественными. И естественно, подчинялись они все вечной матери Митсуне – чей авторитет был непререкаем. Вот только Мал решил внести незначительные коррективы в эти правила. Эльфы и эльфийки были в ярости. В каждом хоть сколько-нибудь старом роду были джины. Долгие месяцы ожидания чуда сменялись грустью утраты. И в возмущение на самом-то деле приводило вельмож не то, что Мала хочет разрешить рождение и воспитание джинов, а то, что они сами не сумели защитить своих детей, братьев и сестер. Горечь осознания, что ситуацию можно было изменить и давно, не давала признать сам факт возможности такого решения. Но князь давил своим авторитетом, правом победителя, старыми долгами. Когда стало понятно, что ему все же удастся протащить через общее голосование закона о деторождении джиннов Часть женщин просто встали и ушли из зала, как и некоторые крупные вельможи, включая Мункенбора, с супругой и детьми. Но теперь я хотя бы понимал, чего он на меня взъелся. Я убил его брата. Такое просто так не прощается, а значит, мне удалось нажить нового врага пусть не такого могущественного, как демона империи, но находящегося неподалеку и имеющего непосредственное влияние на мою судьбу. Мне досталось хоть небольшое и захудалое, но все же баронство. Нужно будет дружить с соседями или, по крайней мере, заключить мирный договор. Тяжелые мысли о вещах, находившихся все это время далеко за пределами моих интересов, не давали расслабиться, хотя враждебных взглядов Молох ловил куда больше меня. Но, судя по всему, князь к такому положению вещей давно привык. Более того, он был в своей стихии. Интриги, заговоры, подковерная борьба за места в советах и войсках. Все это было мне в новинку и вызывало отторжение на уровне рефлексов. Попросту тошнило от одной мысли, что вместо того, чтобы сражаться, мне придется сидеть с утра до ночи и разбираться с кучей бумаг. Но делать это придется. В прошлый раз я скинул все бумаги на вокру младшего, надеялся, что клятва верности и личная лояльность будут достаточной гарантией, что все будет сделано по высшему разряду. Но реальность оказалась той еще гадиной. Теперь я не собирался упускать из рук ни одного момента, который касался бы правления» хотя приходилось признать, что с опытом в этих делах у меня полный швах. К счастью, была пара личностей, к которым можно было обратиться за советом. Хикару хоть и занимался отнюдь неблагородными делами, но все же был крайне опытным теневым управленцем. Неда даром из изгоя сумел превратиться в подпольного короля, имеющего сеть шпионов, контрабандистов и прочих дельцов. Вторым должен был стать Молох. Князь как раз закрывал заседание совета. Все предложенные им законы были одобрены, хотя недовольных хватало. «Отлично!» — улыбнулся правитель, откинувшись на спинку трона. «Это было легче, чем я предполагал. Наверное, сказалась преждевременная кончина множества дворян, постоянно сидящих в оппозиции». «Нужно будет потом повторить подобный фокус, если станет совсем уж не в от этих сорок». «Рада, что у вас хорошее настроение, отец», — улыбнулась малуша. «И спасибо за подарок». «Какой еще подарок?» — спросил я, не понимая, о чем речь. «Княжна Коростеньская!» — усмехнулся мал. Все эти законы и признание прав джиннов были проведены с одной единственной целью. Теперь у меня есть законная наследница, а вместе с ней шанс на появление внуков и правнуков, продолжение рода. Ого, как-то не подумал, что все может быть настолько серьезно. Поздравляю, это действительно очень мощное достижение. И тебе спасибо. «Если бы не твое вмешательство, было бы куда сложнее, а не приди сюда, Энмира, со своей армией, и вовсе невозможно. Ни один разумный эльф на такие уступки без крайней нужды не пойдет». «А теперь...» Молох внимательно посмотрел на меня. «Нам следует разобраться с врагами, которые находятся прямо в моем детинце». «Какие еще, к черту, враги? Мы же на одной стороне!» Организм кричал о том, что сделать ничего не в состоянии, а магический интерфейс это подтверждал, указывая на крайнее истощение, давление ошейника и множественные ранения. В сумме все это добро тянуло на добрый десяток единиц. Но на всякий случай я все же положил левую руку на рукоять кладенца. «Да успокойся, не о тебе речь, твое сиятельство!» Твои друзья до сих пор придерживаются длани. Через нее она может чувствовать окружение, дотягиваться до него, — терпеливо объяснил Молох. Я бы с удовольствием вырвал их из цепей демонов. Так в чем же дело? Вы теперь не только первожрец, но и правитель небольшого баронства. Примите у них полную клятву верности и отречения от империи, поручитесь перед Святогором, и уверен, все будет как нужно. «Так просто? Сказать, что хочешь быть со светом, и длань отступит, и никаких попрыгать на левой ноге против часовой стрелки и прочее? Но если очень хочется попрыгать, то пожалуйста!» Коротко рассмеялся князь. «Но на самом деле это совсем не просто. Святогор, молодой бог, более требовательный к своим последователям, если угодно». Каждый, кто дает клятву, не просто меняет одного господина на другого. Меняется система поощрений и наказаний. Хотя я бы уточнил, что наказаний в ней пока гораздо больше. Вместо штрафа в боль, вместо суда – казнь на месте. Ого, не слишком похоже на милосердного бога, которым его рисуют верующие. Впрочем, я-то его именно с такой стороны и знаю но все равно не вижу ничего проблематичного в том, чтобы перетянуть всех своих сторонников на его сторону, особенно если у меня есть такое право. «Я бы сказал, что это больше обязанность», — заметил Молох. «Все же вы их господин, по крайней мере для рабынь. К тому же поручительство дает ощутимый контроль над теми, за кого поручился. Правда, минусы у него тоже есть». Придется частичную ответственность за действия подчиненных нести, так что кого попало, брать не советую. Да уж дилемма. Получать по шее за действия тех, за кого поручился, не хочется, но и оставлять их как есть нельзя. Опираясь на копье, я с трудом поднялся. Буду не против, если малуша составит мне компанию. «Вот еще!» Вздернув носик, отвернулась дриада. «Ну, как хочешь, уговаривать не буду. Форма клятвы свободная?» — уточнил я умало. «Нет, она есть в житии». Князь задумался на мгновение. По его затуманенному взгляду я понял, что он просматривает магические надписи. «Помощь, клятвы и договора. Там ничего сложного, ошибиться невозможно». Но повторюсь еще раз, не стоит брать тех, в ком не уверен. Понимаю, что со многими вы прошли через битвы и сражения, но все же это не гарантирует их надежности. О, поверьте, об этом я прекрасно осведомлен. На своей шкуре испробовал. Кивнув на прощание Молоху, я вышел из зала гордыни. Оказалось, что снаружи меня уже ждет посол Бор и он явно топтался на месте уже очень давно. Тяжело вздохнув, я приготовился к очередному раунду долгих разговоров, но эльф, виде мое состояние, лишь проводил меня до повозки с ранеными и деликатно отошел в сторону. «У меня для вас хорошие новости», — улыбнулся я, присаживаясь на край телеги. «Все, кто хотят жить, могут принять клятву света и быть свободными от лани. «Вы перестанете быть соучастниками предателя и станете полноценными изменниками. Но зато у вас появится нормальный интерфейс, и для остальных служителей Светогора вы станете союзниками». «Так себе перспектива», — усмехнулся МакГраг, в дополнение к выбитому глазу, получивший десяток новых шрамов. «Но это лучше, чем висеть с меткой над головой. Мы тут пока сидели, по десятку раз уже обсудили, что дальше с нами со всеми будет». А меня это даже больше устраивает. Зловеще улыбнулась Эва. Больше никаких недоговоренностей и полутонов. Имперец можно мочить. В подтверждении своих слов она вонзила когти в доски телеги. Толстая доска затрещала, покрываясь трещинами и лопаясь на щепки. Ого! Нет, пожалуй, я с ней в рукопашную драться не буду, да и в постели поаккуратнее надо быть а ты что скажешь спросил я у трорина попытаешься вернуться к длане мне все равно где умирать прохрипел дворф вряд ли черного стража ждет что то хорошее на стороне святогора как хочешь но браслет тебе в любом случае придется снять и передать Эве. у нее достаточно сил чтобы выдержать его давление даже в бою браслет Трорин усмехнулся и тут же поморщился от боли. «Он уже не больше, чем бесполезная игрушка. Перестал действовать, как только закончилась битва с Энмирой. Честно признаться, я струсил и попытался активировать его, когда магия Длани обозначила вас как врага Империи, но ничего не вышло, мы больше не связаны». «Попытался активировать, говоришь?» Я с трудом подавил желание немедленно прикончить стража на месте. Знаешь, пожалуй, я покажу, прежде чем становиться твоим поручителем. Эва, ты будешь первой. Повторяй за мной.